Последний удар. Тщеславный композитор не выдержал такого унижения, но дать себя арестовать, это же безумие. Господин офицер, позвольте мне вернуться, я, кажется, забыл шляпу. Мгновенно оценив ситуацию, попросил поизьелло. Конечно, суды Он бежал в подъезд и, что есть мочи, бросился по лестнице к черному ходу. Ночевать пришлось у знакомого итальянца Анжолини в шлихетском корпусе, потому что дом, отведенный композитору, тоже окружили солдаты. Этой же ночью Поэзиелло написал письмо императрице с просьбой отпустить его в Италию в связи с нездоровьем жены. Закончился курьез просто. Наутро композитора все-таки заставили явиться в театральную контору и извиниться. Разрешение об отпуске было выдано тотчас. Поэзиелло, толком даже не уложившись, выехал в закрытом экипаже по Варшавской дороге. Контракт, оговаривавший условия отпуска, лежал у него в кармане. Композитор обязался вернуться в Петербург через год, к 1 января 1785 года. Неожиданно для многих на период отъезда по Изиелло к апельмейстерам и к малого двора назначают Дмитрия Степановича бартнянского Впрочем, Иван Михайлович это хорошо знал, неожиданного в буквальном смысле слова в таком назначении было не так уж много. Бартнянский прежде пребывал в окружении великокняжеской четы. Его музыку хорошо знала и всегда восхищалась ею Мария Фёдоровна. Еще одним основанием для такого сближения стала небезызвестная поездка владителей Павловска по европейским странам под именем графа и графини Дюнор, северные, соблюдая инкогнито, которое, впрочем, было всем известно. Граф и графиня посетили Италию, побывали в тех же городах, в которых приходилось жить или бывать и Бартнянскому. Здешний успех композитора, который еще не успел забыться за два с небольшим года после отъезда его на родину, конечно же, стал известен наследнику русского престола, и тем более его жене, которая не могла провести и вечера, чтобы не посетить оперу. Так или иначе, Иван Михайлович застает Бортнянского за тем занятием, которому со всей своей обаятельной изысканностью предавался его дипломированный предшественник, из Италии. Он начинает писать инструментальную музыку для всевозможных нужд малого двора, а также дает уроки Марии Федоровне. Нельзя сомневаться в том, что выбор великокняжеский четы был верен. Мягкость, утонченность, свободный, но вместе с тем сдержанный стиль в обхождении, аристократизм и грациозность в общении, необходимый для круга знатных вельмож, все это было свойственно Бортнянскому. Но главным его достоинством был талант к И огромный творческий потенциал, и то, и другое долгорукий испытал и хорошо знал, он мог поручиться за одаренного музыканта. Правда, перед Бортнянским простирался не вполне ясный горизонт, ведь вся его деятельность должна была состоять из воплощения капризов и желаний великого князя. Но кто мог удержать композитора от того, чтобы не вложить в заказ высокого смысла и настоящего вдохновения? Время летело быстро». Настает 1 января 1785 года. Поэзиелла, ссылаясь на всякие неопределенные обстоятельства, в Россию не возвращается. Дмитрий Бортнянский остается при малом дворе. Теперь он весь и навсегда во власти новых хозяев. И это ему пришлось ощутить в первые же дни подступлению на должность. Мария Федоровна любила систематичность своих музыкальных занятиях, на которые уходила иногда по несколько часов в день. После одного из них она попросила композитора задержаться. Достав из секретера пачку писем, исписанных мелким и нервным почерком, она разложила их на столе. Вот, извольте ознакомиться, Дмитрий Степанович, как держит слово ваши итальянские коллеги. Поэзиелло надел реверансов, надавал уйму обещаний, но теперь его и след простыл. А ведь у нас был уговор. На занятиях разучивать только новые сонаты. Только новые. «Разве не могу я», — тут она сделала выразительную паузу, — «позволить себе столь маленькую слабость играть лишь свежие сочинения?» «Но неужели Позиелло не выполнил своих обещаний? Ведь он намеревался присылать вам из Италии новые сонаты». «Конечно же нет, напротив, он еще ставит свои условия, вот полюбуйтесь». не протянула дмитрий степанович одно из писем. «Он, видите ли, ждет обещанного ему пенсиона. А как же я буду платить за еще не сделанную работу, а?» У меня на родине, в Германии, говорят, сначала работа, потом деньги. Нет, эти итальянцы просто возмутительны. Дмитрий Степанович промолчал, хорошо зная характер хозяйки малого двора. С немецкой педантичностью она всю свою жизнь вела денежные бумаги и расчеты собственноручно. Каждый день заполняла реестр трат и расходов, не упуская из виду ни одной мелочи, учитывая все, вплоть до последней копейки. Будут сонаты, отошлем деньги, сердито заключила княгиня, закусив губы. Думаю написать ему строгое письмо. Надо осадить нахало. Осмелюсь предложить вашему высочеству сперва отправить вежливый ответ, в коем лишь намекнуть на отказ. Итальянцы обидчивы. Слух о неуплате обещанных денег разнесется быстро. Вам будет трудно впоследствии найти себе новых тамошних музыкантов. Нужды нет. Ваше имя заменит нам итальянцев. Барнянский склонил голову, выражая благодарность за лесную похвалу. «Значит, денег не отсылаем. Да, но сонаты...» Мне же нужны новые санаты для моих занятий, Придется вам, Дмитрий Степанович, потрудиться. Послед